Глава шестая. Рыслино разбудил шорох дождя по крыше. Доносились раскаты грома, валины качались и шумели. Наступил серый рассвет, только крайшек неба окрасился розовым. Дождь падал на свежие могилы, заливая ростки валинов. Юноша лежал в постели и наблюдал за тем, как уходит гроза и светлеет небо. Теперь тишину нарушало лишь стук редких капель, падающих на листья. Рейслин лежал неподвижно. Чтобы двинуться, требовалось усилие, а он был слишком слаб. Кроме того, он боялся, что с возвращением жизни вернётся и тупая, ноющая боль потери, а пустота была лучше боли. Он не чувствовал простыни, на которых лежал, одеяло, которым был укрыт, не имело ни веса, ни формы. Похоже ли это на то, как ощущаешь себя, лёжа в гробу, в той маленькой могиле? Пришла к юноше опасная мысль: ничего не чувствовать до скончания веков. Ничего не знать. Жизнь, целый мир, люди в нём продолжают существовать, а тебе больше ничего не достаётся. Ты навечно окружён холодной, пустой, тихой темнотой. Боль хлынула через барьер неподвижности, заполнив пустоту. Душа рейственно исполнялась жуткого обжигающего страха. К горлу подступили слёзы. Он закрыл глаза, сжал зубы и зарыдал, оплакивая себя, мать, отца и всех, кто приходит из темноты, протягивая руки к свету. чувствует его тепло на своём лице и снова возвращается в темноту. Райстен плакал беззвучно, чтобы не разбудить Карамона, не потому что заботился о буставе брате, но потому что стыдился своей слабости. Слёзы ушли, оставив после себя неприятный солоноватый привкус железа, заложенный нос и комок в горле, результат сдерживаемых всхлипов. Просто не оказались влажными. Ночью его ещё лихорадило. Райстен очень смутно помнил себя во время болезни. и память перемешивалась с ужасом. В его кошмарах, в болезненном бреду, он был на месте разомом. Он был своей матерью, тем усохшим телом. Вокруг кровати, глядя на него, стояли люди. Там были Антимодос, Мастер Теобальд, Вдова Джудит, Карамон, Гном с Кендером, Китиара. Рейслин умолял их поделиться с ним водой и пищей, но они отвечали, что он умер и не нуждается в таких вещах. Во сне юноша пребывал в постоянном страхе того, что они положат его в гроб и опустят в землю, в могилу, которая была не могилой, а в лаборатории мастера Тибальда. Сейчас при дневном свете кошмарные сны поблёкли и лишились силы. Страх остался, но стал куда слабее. Теперь Ристен почувствовал, что шерстяное одеяло, под которым он лежит, грубо и немилосердно кусается, а также, что больше, на нём ничего нет. Юноша откинул одеяло и шатаясь от слабости поднялся на ноги. В комнате было прохладно, и он поспешно схватил рубашку, которая висела рядом на спинке стула. Натянув её через голову, юноша просунул руки в рукава, затем постоял посреди комнаты, спрашивая себя: "Что дальше?" О противоположной стене стояла вторая кровать. Райслин подошёл к постели брата. Карамон любил поспать долго, со вкусом и допоздна. Обычно он лежал на спине, раскинувшись, согнув одну ногу в колене и опираясь ею в стену, свисив другую с кровати. Рейстли наоборот сворачивался калачиком, обняв подтянутые к подбородку колени. Но в это утро Карамон спал так же беспокойно и тяжело, как и его близнец. Усталость приковывала его к кровати. Он так вымотался, что даже самые жуткие сновидения не могли заставить его проснуться. Он ворочался на перекрученной, будто её отжимали простыне. Подушка и одеяло валялись на полу рядом с кроватью. Брат что-то бормотал и тяжело дышал, по минутно хватая из-за воротник ночной сорочки. Его кожа была липкая от пота, влажные волосы свалялись. Карамон выглядел так плохо, что Раистына заботчинка коснулся его лба, чтобы проверить, нет ли жара. Кожа брата была прохладной на ощупь. Не дух крови жещи его мучил душу, но не тело. Он вздрогнул от прикосновения Раистына и слабо проговорил: "Не заставляй меня идти туда, Раист". Пожалуйста, не заставляй. Рейстен убрал спутанные влажные волосы с лица брата и засомневался, не лучше ли будет разбудить его. Карамон наверняка пережил несколько бессонных ночей и нуждался в отдыхе, но тяжёлое забытьё было больше похоже на пытку, чем на сон. Рейстен взял брата за широкое плечо и потряс его. "Карамон", повелительно позвал он. Глаза Карамона распахнулись. Он уставился на Рейстена и съёжился от страха. Не оставляй меня. Не надо. Не покидай меня, пожалуйста. Проскользнул брат и так сильно затрясся, что чуть не упал с кровати. С Карамоном происходило что-то пугающе знакомое. Транс матери, в страхе понял Рейслин. Тот транс, погрузившись в который, Разамун не смогла найти дорогу назад. До этого он не замечал, чтобы у Карамона проявлялись способности, унаследованные от матери. Но всё же он был её сыном. В его жилах текла её кровь. Юноша освобобел за те бессонные ночи, во время которых он ухаживал за больным братом. А ведь до этого ему пришлось пережить потерю любимого отца и уход матери в мир теней. Когда было подорвано телесное здоровье, стала уязвимой и душа. Она легко могла поддаться неизвестным тёмным силам и укрыться в снах от жестокой действительности. А что если я потеряю Карамона? Я останусь совсем один, без друзей и семьи. Райстленно охватил ужас. Он не мог рассчитывать на поддержку Китиары, да и не хотел. Её жестокость и бездушность вызывали в нём отвращение. По крайней мере, так он говорил себе. На самом деле Райстон просто боялся сестру. Он предвидил, что когда-нибудь настанет день, когда между ними разгорится борьба, и не был уверен, что сможет противостоять ей в одиночку. Друзей же у него попросту не было. Товарищи по детским играм, находившиеся в приятельских отношениях с близнецами, были по сути только друзьями Карамона. брат часто надоедал ему, ещё чаще раздражал, особенно рейстен злило от угодничества карамона. Сам он соображал намного быстрее, поэтому периодически испытывал желание взять близнеца за шиворот и хорошенько потрясти, в надежде, что какая-нибудь толковая мысль всплывёт на поверхности его загустевших мозгов. Но теперь, когда потеря карамона оказалась не только возможной, но и близкой, рейстен понял, как сильно будет скучать по нему. Но вовсе не из-за компании, которую тот ему постоянно составлял, или из-за силы, на которую можно было полагаться. Карамон был единственным, кто мог заставить Рейстлена смеяться. Причудливые тени на стене, смешные кролики. Карамон. Рейстлен снова потряс брата. Карамон только застонал и выставил руки перед собой, как будто заслоняясь от удара. "Нет, Рейст, у меня его нет. Я клянусь, у меня нет этого." Испогганный Рейстен не знал, что делать. Он вышел из спальни, чтобы разыскать сестру и послать её к безумной Меггин за помощью. Но Китиара не было. Её дорожная сумка исчезла. Рейстен стоял в прихожей непривычно тихого дома. Китиара запихала всю одежду и вещи разом в деревянный сундук и задвинула его под кровать. Единственной вещью, принадлежавшей матери, которая осталась на виду, было её кресло-качалка. Сестра не убрала его только потому, что в доме не хватало стульев. В присутствии Разамун всё ещё слабо чувствовалось, как лёгкий запах увядших розовых лепестков. Сама пустота, сама тишина в доме живо напомнили Раисена матери. Юноша качнул кресло. Качалка заскрипела, и он как наяву увидел мать. Разамун сидела в кресле, легонько раскачиваясь. Её платье тихо шуршало. Маленькие изящные ступни, обутые в мягкую кожу туфель, едва касались пола и снова скрывались под платьем, когда кресло отклонялось назад. Анна смотрела прямо на сына, улыбаясь ему. Юноша всем сердцем желал, чтобы видения обернуواся реальностью, хотя какая-то часть его сознания с болью понимала, что этого не произойдёт. Разомону остановило кресло, легко и грациозно поднялась с него. Рейстин явственно ощутил нежный сладковатый запах увядших роз, когда мать прошла мимо него. В соседней комнате испуганно закричал Карамон. закричал так страшно и отчаянно, как будто его жгли колённым железом. Всё ещё чувствуя аромат роз, Раисты набел глазами комнату и увидел то, что ему было нужно блюдо с сухими розовыми лепестками, которые поставили на стол, чтобы смягчить тяжёлый запах болезни. Юноша набрал пригоршню лепестков и направился в комнату. Карамон сжимал край кровати так сильно, что суставы пальцев побелели. Его трясло, глаза были открыты и смотрели на что-то жуткое, видимое только ему. Рейслин не чувствовал нужды обращаться к своей книге для того, чтобы припомнить заклинание. Слова пылали в его голове. Волшебство, как огонь, бегущий по сухой осенней траве, охватило позвоночник, зажигая пламя в каждом нерве. Юный маг раскрошил розовые лепестки в кулаке и принялся посыпать ими брата. «Аст-то-сарк-сину-раван-кринави!» Веки Карамона дрогнули. По телу прошла дрожь. Он глубоко вздохнул и закрыл глаза. Брат не шевелился. Он лежал на кровати, обмякнув, не дыша, и Раистин овладел страх, какого он никогда прежде не испытывал. Страх, что Карамон тоже умер. Карамон, прошептал Раистин. Не покидай меня, Карамон. Не уходи. Его руки нежно отряхивали розовые лепестки с неподвижного лица брата. В этот момент Карамон вздохнул, глубоко, свободно и облегчённо. Его грудь начала мерно подниматься и опускаться. Лицо разгладилось. Вдеения не успели оказать губительного влияния на разум юноши и не оставили следа. Неожиданно появившиеся морщины усталости, горя и страха начали постепенно исчезать, как круги на воде. Разом сникнув от облегчения, Райсле опустился на колени возле кровати, положил голову на руки и устало закрыл глаза, погрузившись в ласковую темноту. Только тут он понял, что сделал. Карамон спал. Я наложил заклятие, сказал себе Рейстен. Магия сработала для меня. Огонь волшебства взметнулся в последний раз и потух, оставив после себя только усталость и слабость. Рейстен не мог даже встать, но всё же он был счастлив, счастлив как никогда в жизни. "Спасибо", прошептал Рейстен, сжав кулаки так, что ногти впились в кожу. Он снова увидел глаз, состоящий из трёх кругов: белого, алого и чёрного, смотрящий на него с одобрением. Я не подведу вас, повторял он снова и снова. Не подведу. Око мигнуло. Крохотный укол сомнения, зависливого опасения заставил Рейстлена открыть глаза. Впадал ли Карамон в транс? Возможно ли, что он тоже унаследовал способность к магии? Рейстлен пристально посмотрел на спящего брата. Карамон лежал на спине, свесив одну руку с кровати, закинув другую за голову. Его ворот открылся, и он громко вскропнул. Рейстен поморщился. Брат никогда не выглядел так глупо. "Я ошибся", тихо сказал юноша и с трудом поднял сына ноги. "Это был плохой сон и всё". Он презрительно усмехнулся над своими сомнениями. Как я вообще мог подумать, что этот глупый переросток унаследовал магию? Рейстен на цыпочках вышел из комнаты, двигаясь без шумно, чтобы не потревожить брата, и осторожно закрыл за собой дверь. пройдя в гостиную, он уселся в кресло матери и медленно раскачиваясь, предался самосозерцанию.